«Ты поможешь мне или позволишь им повесить меня?» Она наклонилась к нему. Ее волосы упали ему на плечи, словно мягкий теплый дождь. Ее губы коснулись его губ, и за секунду до того, как она наградила его поцелуем, который был залогом ее преданности, Рот прошептала. — Ты мог бы и не спрашивать меня. Сам знаешь, что я помогу тебе, даже если это будет последним делом моей жизни. Глава шестнадцатая Возвращение во вчера Для возвращения во вчера они выбрали ночь. Поздний, одиннадцатичасовой поезд. Все детали они обсудили еще неделю назад, при ее последнем появлении в квартире на Тиллари-стрит. А теперь Рут должна привести ему кое-что из одежды и загримировать по возможности, изменив его внешность. С вокзала она направится прямо сюда. По ее словам, в Нью-Джерико есть заброшенная лачуга, где можно укрыться. Тиллари-стрит в очередной раз погрузилась во тьму, и вновь появился мерцающий призрак, отцвет уличных огней на стене и на потолке. Пока Фрэнк с нетерпением ждал опаздывавшую Рут. Призрак словно насмехался над ним. «Тебе никогда этого не сделать, ты никогда отсюда не выберешься». Его терпение кончалось, и, хотя так и тянуло к окну посмотреть, не идет ли рут, он резко задернул штору, чтобы уничтожить проклятый отсвет. «Окно-мираж там, где не было никакого окна. Выход-мираж там, где, кажется, не было выхода. Однако Рут не показывалась. Он старательно вытягивал шею, обозревая улицу из-за края шторы, пока, наконец, не заболел затылок. Толпа внизу то становилась гуще, то редела. Рут должна была приехать в город уже несколько часов назад и прийти сюда самое позднее днем, хотя они решили ждать темноты и выехать последним поездом. Она была нужна ему больше, чем думала сама. Она полагала, что он жил в нью джерика Да, он обитал там физически, разум ничего не помнит. Он и шагу не сделает там без ее помощи. Как слепой, который пытается без поводыря пересечь улицу, полную машин. Ему не справиться одному. Она не придет на Тиллари-стрит. Он был почти уверен в этом, ведь ей уже давно надо было появиться здесь. Она его подвела, пусть не ненамеренно, но от этого не легче. Причина, конечно, не в предательстве. У Фрэнка не было сомнений в преданности Рут. Он мог рассчитывать на нее, как рассчитывал бы на Вирджинию, доведись да той сыграть эту роль. Видимо, она совершила какой-то промах, попала в такую ситуацию, которую они не смогли предусмотреть, может быть, подготавливала лочугу к его приезду и сломала ногу, вытаскивая всякий хлам, которого там наверняка предостаточно, может быть, изменилось расписание поездов, но четырех или пяти часов вполне хватило бы, чтобы при всех мыслимых задержках добраться сюда». Может быть, она благополучно доехала до города, но по пути сюда попала в дорожное происшествие, и сейчас лежит беспомощная где-нибудь в палате травматологического отделения одной из больниц. В какой-то часовни, затерявшейся среди высоких многоквартирных домов, загудел колокол. Фрэнк принялся считать удары, хотя наперед знал их число. Бом, бом, бом. Восемь, девять, десять. До отхода поезда остался всего час. Он еще успеет, если выйдет немедленно. Итак, если рут не придет через несколько минут, значит, не придет вообще, и рассчитывать надо только на себя. Что тогда делать? Оставаться здесь и киснуть еще неделю. Но Рут, возможно, не появится и через неделю. Вполне возможно, что они больше никогда не увидятся. Но разве можно совершить задуманное без ее содействия? Разве можно остаться неузнанным и там, и здесь? В Нью-Джерико его знают почти все. Любой, к кому он обратится с просьбой показать дорогу, а без этого не обойтись, сдаст его полиции. Ему опасно ходить пешком даже здесь, в городе, поэтому он и просил ее привести другую одежду и парик. Но хуже всего железнодорожные станции, хорошо освещенные, всегда кишащие ими, обученными охоте на беглецов. Им же неизвестно, что он всего лишь хочет вернуться в прошлое, и ему придется под прицелом множества ищущих глаз проскочить через узкий проход на перрон к поезду. Отважиться на такое предприятие в одиночку, без всякой поддержки, Чистое безумие. По сути, стопроцентная гарантия немедленного ареста. И тем не менее, тем не менее, он отважится. Теперь у него не будет парика, он не может загримировать лицо, но есть же, наверное, и другие способы пройти незамеченным. Стоп! На первом этаже живет скорняк, собирающий меховые обрезки и обноски и подешевки, продающий барахло соседским беднякам. Через минуту Фрэнк уже заглядывал в дверь к скорняку. Дверь всегда была открыта, чтобы сквозняком уносила резкий запах клея. Послушайте. «Я хочу разыграть свою подружку, подшутить над ней. Мазните мне клеем вот здесь и здесь, на щеках и над бровями, и прилепите сюда полоски меха, ненужные вам, так, чтобы походило на бакенбарды». «У меня нет времени заниматься всякой чепухой», — возмущенно отмахнулся старик. «Вот вам двадцать пять центов, послушайте. Вы ведь замечательный мастер. У вас это здорово получится». Скорняк постучал монеткой об пол, потом, примиряясь, потыкал Таусенду в лицо кисточкой с клеем. «У клея такой запах, что девушке вряд ли понравится наша затея», — предупредил Скорняк. «Ушло довольно много времени, чтобы маскарадный облик приобрел натуральный вид». Таунсен да немало выручила шляпа, низко надвинутая на глаза. Из-под полей видны были только фальшивые бакенбарды и густые брови. Подняв воротник пальто, Фрэнк прикрыл небритую шею. Попробовал было приспособить несколько клочков меха над верхней губой, но не нашел подходящего цвета и от усов пришлось отказаться. Больше ничего нельзя было сделать, хотя он понимал, что грим недостаточен. Любой, кто знал его в лицо, легко свел бы на нет все ухищрения, но те, кому он был мало знаком или незнаком, пожалуй, не определили бы его личность с первого взгляда. Значит, можно раствориться в густой толпе, если улыбнется удача. Таунсенд вернулся к себе в комнату, надеясь на то, что Рут все-таки пришла, пусть и с опозданием. Комната была пуста. Теперь приходилось рассчитывать только на себя. Таунсенд выключил газ, глубоко вздохнул и нервно потер руки. Ну все. Пора. Тиллари Стрит уходила из его жизни, возвращалась туда, откуда он с такой настойчивостью ее извлекал. Глава семнадцатая. Отличная работа. Пока он добирался до метро, его спасала развернутая газета, прикрывавшая ему лицо. Но он не мог использовать газету, пробираясь к свободному месту в вагоне метро, а эти несколько шагов и таили в себе опасность. Надо было миновать два, казалось, бесконечных ряда обращенных к нему лиц. Однако все обошлось. Судьба не нанесла нокаутирующего удара, приберегая его для следующих раундов.